Глава пятая. Чердачные приключение. «Так что ему было нужно?» Тут же спросила Реченда, едва завидев меня на пороге. «Ваш брат шлет свое почтение и хочет, чтобы вы вернулись домой», — просто ответила я. Идеальная бровь Мюллера изящно изогнулась. «Полагаю, это сокращенная версия». Реченда вскочила. «Он угрожал тебе?» — требовательно спросила она. «По правде сказать, — вздохнула я, садясь на свое место и пытаясь всех немного успокоить, — я не поняла, зачем сэр Ричард отправил своего человека ко мне?» «Возможно, он беспокоился, что ответ Риченда был бы не таким любезным», — предположил Мюллер. «Получил бы пороже, кровожадно согласилась Риченда. «Мне кажется, мы уже достаточно времени провели за столом». Вмешалась миссис Мюллер. «Следует перейти в гостиную. Пусть подают чай». Мюллер театрально застонал. «Матушка, совершенно не обязательно пить чай после каждого приема пищи». «Это очень по-английски», — упрямо возразила его мать, произнеся фразу без намека на акцент, и я бросила на нее быстрый взгляд. «К чему тогда настолько очевидно?» Даже гротескно демонстрировать свое иностранное происхождение перед моей матерью. Будто прочитав мои мысли, реченда воспользовалась случаем сообщить. А у нас сегодня днем побывала с визитом весьма необычная особа, сама дочь графа. Тогда мы обязаны пригласить ее на бал, заметил Мюллер, вставая и помогая встать реченде. Сомневаюсь, что она придет, быстро вклинилась я. Она вдова! У нее маленький сын. Вы ее знаете? Слышала о ней. Поторопилась ответить я. Слуги болтают. Точно не мои, уверенно заявила миссис Мюллер, пребывающая в блаженном неведении относительно невыполнимости задания удержать четыре сотни слуг от сплетен. Но я заверила ее, что узнала это еще в степлтфорд холле Разве это высшее общество? Пробормотала миссис Мюллер и выплыла из комнаты. Следом тут же вышел Мюллер, и до нас донеслось весьма оживленное перешептывание. Риченда, покраснев и проявив небывалую для себя тактичность, замедлила шаг. «Эфимия, что я сделала не так?» спросила она. Еще утром миссис Мюллер похвалила мое чувство стиля, причем без насмешки. А могла она обидеться, что это вы приняли гостью? Мне не удалось произнести имя матушки. «Я бы представила их!» Реченда уже чуть не плакала. «Я правда думала, что она спит, и потом, когда я только увидела ту женщину, то и не подумала, что она из аристократов. Она выглядела так... так скучно!» Принимая во внимание отношение реченды к стилю и моде, матушка сочла бы это комплиментом. Однако моя нынешняя хозяйка уже была близка к истерике. Я судорожно пыталась вспомнить, чем бы ее отвлечь. Даже самые крепкие мужчины не должны видеть бьющуюся в истерике реченду. «Баркер, помощник вашего брата, сказал, что Мюллер убил свою первую жену». Опрометчиво сообщила я, тут же осознав ошибку. «Только не это!» Глаза реченды округлились от ужаса. «Эфимия, ты что, нашла очередной труп? Это было бы уже чересчур». У всех должно быть любимое занятие, но... — Нет, конечно, — отрезала я. — Ричард боится, что вы выйдете замуж за Мюллера, и он наложит руки на ваши акции. — В прямом смысле, это не эвфемизм, — кашлянув, добавила я. — Не что? — безразлично переспросила Риченда. — Пойдем, нам пора. Я намерена попасть на бал. Черт возьми, нравлюсь я его матери или нет. У меня уже есть идея для платья. Шелковая, темно-фиолетовая, с лимонными рукавами с буфами. Я послушно прошла за ней, изо всех сил стараясь не представлять описанное платье. Но стоило только представлением реченды о портновском искусстве воплотиться в изображении, как они намертво впечатывались в память, и так крепко, что я часто просыпалась в холодном поту от страха, что она решит придумать платье и для меня. По сравнению с ними, сны о телах в коридоре Степлтфорд-Холла беспокоили меня не так сильно. Нет, правда, к трупам я уже почти привыкла. Вечер прошел в долгих обсуждениях осеннего бала. Меня заставили согласиться на гору тяжелой работы. Не в физическом плане, то есть не перетаскивать растения и столы, а тщательно выписывать каллиграфическим почерком приглашения, а перед этим обсуждать с миссис Мюллер – кого пригласить на ужин и где их всех расположить. Мужчины, похоже, не осознают, какой сложной и обременительной может быть подготовка к балу, а просто доверяют ее женской части семьи, рассчитывая, что все счастливо устроится. Очень жаль, что в таком случае им не хватает здравого смысла отдать нам в управление Министерство иностранных дел. Реченда предложила множество всего неосуществимого, а Мюллер изо всех сил старался угодить ее желаниям хотя даже он побледнел от предложенного цветового оформления бального зала в тон ее еще не сшитого платья. Я едва заметно кивнула ему, показав, что возьму этот вопрос на себя, и он выдохнул с облегчением, чем привлек внимание миссис Мюллер. — В чем дело, Ганс, ты устал? — спросила она. — В самом деле, дорога из Лондона была долгой. Пожалуй, мне пора, — ответил наш сообразительный хозяин. Этим он подвел черту под обсуждениями. Стало понятно, что мистер Мюллер обеспечит все необходимое, но с этого момента организация бала становится исключительно женским делом. Я еще подумала, как ловко он все это устроил. Забравшись в кровать той ночью, я не могла избавиться от мысли, что если кто и мог столь аккуратно организовать убийство, так это обаятельный и безупречный мистер Мюллер и мысленно призвала проклятие на голову Баркера, внушившего мне эту мысль. После этого, конечно, пришлось выбраться из кровати и произнести молитву о том, чтобы Баркер стал хорошим человеком. Может, убийство и семья степлтфордов изменили меня, но дочь Викария навсегда останется дочерью Викария. Особенно, если она почти верит, что покойный отец ходит за ней по пятам, наблюдая за всеми ее делами. Не то, чтобы я в самом деле верила. Отец, без сомнений, заслужил свое место на небесах только за то, что прожил с матушкой все это время. Но я пропиталась мировоззрением своих любимых родителей, и им теперь очень сложно идти наперекор. Я стояла на коленях на полу, на вполне удобном ковре, пытаясь подобрать какие-нибудь добрые слова о мерзком баркере. И тут кто-то поскребся в дверь. С таким большим штатом прислуги юноши, набравшись наглости, вполне могли попытать счастье на женской половине дома. Дверь я заперла надежно, так что решила не обращать на звук внимания и продолжила подыскивать для баркера эпитеты, звучавшие никак гадкий, наглый и омерзительный. Царапа не продолжалась, и мое терпение наконец не выдержало. Ну, пожалуйста, уходите! крикнула я. Я тут пытаюсь придумать что-то хорошее про кое-кого ужасного. — Зачем бы тебе это понадобилось? — раздался из-за двери голос реченды. Я вздохнула и пошла открывать. — А почему вы не сказали, что это вы? — Не хотела, чтобы меня заметили, — откликнулась моя госпожа. — А ты зачем пытаешься быть хорошей к плохим людям? И к кому именно? Она озадаченно оглядела комнату. Я молилась. «А разве это не по воскресеньям делают?» – поразилась Риченда. «Вы что-то хотели?» Я услышала шум на чердаке и подумала, что это может быть жена Мюллера, – призналась она. Я взяла свечу со столика, чтобы получше разглядеть ночную гостью. Щеки были нормального цвета, не раскраснелись. «А вы много вина за ужином выпили?» – решила напрямую уточнить я. «Зачем же грубить?» Фыркнула Риченда. Я читала в кровати, как вдруг услышала какой-то грохот наверху. Кто-нибудь из слуг упал с кровати. Риченда покачала головой. В той части дома, где моя спальня, помещений для слуг нет. Мюллер расположил главные спальни так, чтобы никого из слуг рядом не оказалось ни днем, ни ночью. Конечно же, есть колокольчики, добавила она то есть наверху только чердак со старыми вещами. — Нет, это не просто шум падения, — возразила Реченда. Там был звук движения. — Кто-то двигал мебель? — Чтоб тебя! — притопнула ногой Риченда. — Отнесись серьезно, я не шучу. Разве не странно, что мужчина обустраивает целое крыло так далеко от собственных слуг? — Нет, может, ему необходимо уединение. — Именно, он что-то прячет. «Но он же туда вас поселил!» «Перестань занудствовать и пошли со мной!» Потребовала реченда. «Помни, что я плачу тебе жалование. Я вздохнула и накинула на плечи шаль. «Возьми подсвечник!» Велела реченда. «Из него выйдет отличное оружие!» «Не такое уж и отличное!» Пробормотала я, нехотя идя следом. «Подсвечники в этом смысле меня уже подводили!» Вполне возможно, что на этом месте многие слуги распрощались бы со своими хозяевами. Но для меня полночная прогулка на подозрительный чердак была как свежее дуновение после нашей первой с Ричендой встречи, когда она попросила меня вытащить за ноги труп ее кузена из коридора на свет, чтобы получше разглядеть. Что ж, взволновать меня может, скажу без гордости, разве что полный чердак трупов. Реченда подвела меня к своей комнате и распахнула дверь. «Вот, послушай!» В комнате будто побывали грабители, и там витал запах плохо постиранных вещей. Комнату реченды ни с чем не спутаешь. Я послушно сделала, что велели. Посвятив этому около двух минут, в конце концов платила она мне не так много. И я уже собиралась предположить, что ей все приснилось, как вдруг явственно услышала какое-то движение над головой. «Вот!» — вскрикнула Реченда. Ты слышала? — Если не хотите разбудить мистера Мюллера и спросить, не спрятал ли он жену на чердаке, лучше говорить потише. Посоветовала я спокойно, хотя меня переполняли совершенно противоположные эмоции. Реченда нервно хихикнула. Лицо ее покрылось неровными пятнами, и я сделала мысленную пометку сказать ей не делать так на людях. — И как мы попадем на чердак? я думала ты как служанка уже знаешь нахмурилась реченда к горничным уже не отношусь сообщила я но разве ты не знаешь на чердаке над нами что то загремело и мы обе подпрыгнули хотите сказать мне должен подсказать присущий низшему сословию божественный дар огрызнулась я а мне откуда знать заъерепинилась реченда я родилась в другом мире Ответная «Я тоже» чуть не сорвалась с языка, но ей сдержалась, и тут же по дымоходу прокатилось эхо, как от раската грома. «Вы уверены, что хотите подняться наверх?» — уточнила я. «Ну, разумеется!» — фыркнула Реченда. «Только ты пойдешь первой. Свеча у тебя». «Наше смертельное оружие!» — пробормотала я, и на этот раз Реченда рассмеялась, а потом вздохнула. «Знаешь, на самом деле я не считаю, что там покойная жена Мюллера. Ну или, по крайней мере, я бы так не думала, не будь сейчас половина четвертого утра и не стоим мы здесь в темноте в одном из поднем. Просто иногда окружающая обстановка... «Влияет на воображение», — подсказала я. «И это крыло дома странное, то есть современное. Или у него закончились деньги», — предположила Риченда. Лучше о таком знать, раз я собираюсь принять его предложение. Он сделал предложение? Да ему это пока и в голову не пришло, но скоро придет. Осенний бал, — пояснила она. Будь-то специально для вас все готовится, — согласилась я. Над нами раздался негромкий, но отчетливый шум. Так что, как видишь, мне нужно знать, какие секреты он прячет на чердаке. Подвела итог реченда. Едва различимый звук наверху не смолкал, и по коже поползли мурашки. Я попыталась скопировать легкий тон реченды, хотя уже начала дрожать. А что если он бил свою жену? Даже ты, с твоими способностями притягивать убийство, пусть и иногда замаскированные под суицид, должна признать, что за один и тот же месяц наткнуться на третье тело, да еще и в новом доме, шансов мало. «Полагаю, все зависит от круга общения», — мрачно не согласилась я. «Но в этом-то мой брат замешан быть не может!» — воскликнула Реченда. «Пожалуй, более открыто признать, на что способен ее брат, она вряд ли способна». «Они с Мюллером дружат уже много лет», — добавила я. «Ричард же не убивает направо и налево всех, кого встретит», — возразила Риченда. Иначе бы у нас уже не осталось ни семьи, ни друзей. Тут я решила, что будет разумно предложить поискать лестницу. Получив обещание, что если мы найдем вход на чердак, все равно первой пойду я, Реченда согласилась тоже взять свечу. И мы на цыпочках направились исследовать коридоры. Да, тайком пробираться мимо спален гораздо проще, когда в доме много гостей. Боюсь, тут не обойтись без пояснений. Представители аристократии нередко стремятся ночами сменить предоставленные им спальни в поисках дополнительных развлечений. Таким образом, существует неписанное правило не обращать внимания на шум в коридоре. Но сейчас у Мюллеров никто не гостил, только реченда. Меня в расчет не брали. Так что, думаю, и Мюллер, и его матушка изрядно удивились бы, застав ее ночью крадущийся по коридору. Узнать, обрадовался бы Мюллер такому шагу навстречу, или же, как большинство мужчин, испугался, не представлялось возможным. Реченда с распущенными, неопрятно торчащими волосами больше, чем когда-либо, напоминала медузу горгону, Поэтому мы обе в любом случае страстно желали подобной встречи избежать. Поэтому, как парочка неопытных, но осторожных грабителей, мы проверили обе стороны холла. Спальня Мюллера находилась в самом конце, и, судя по внешнему виду здания, насколько я могла его вспомнить посреди ночи, занимала несколько комнат. Миссис Мюллер располагалась в апартаментах по соседству, через две двери. Оттуда отчетливо слышался храп. Комната Риченды была еще на две двери дальше. Получается, всего в коридоре было восемь спален. Осмотрев коридор, мы обнаружили только лестницу, ведущую вниз. Милосердно толстый роскошный ковер мягко пружинил под тапочками. «Возможно, здесь есть тайный ход», – прошептала Реченда. «Или одна из спален не спальня», – догадалась я. «А как мы поймем, которая?» «Ну, если бы я хотела спрятать потайную лестницу на потайной чердак, то поместила бы ее рядом с собственной комнатой или же прямо в ней». «Но не можем же мы забраться в комнату Мюллера?» – пискнула Риченда. «Нет», – согласилась я. «Давай проверим двери по обе стороны. Если ничего не найдем, можно будет поздравить себя с тем, что нас не поймали, и вернуться в спальне. Если хотите, поменяемся на сегодня комнатами. В моей точно никакого шума не слышно». «Это лишнее», – высокомерно заявила Реченда. Она выбрала дверь слева от комнаты Мюллера, я — ту, что справа. Даже в отблеске свечи было видно, как реченда собирается с духом, медленно, всей ладонью толкает дверь и заглядывает внутрь, высоко держа свечу дрожащей рукой. Потом она закрыла дверь и обернулась ко мне. «Спальня — Спальня! — беззвучно сообщила она. Я повернула ручку своей двери и осторожно толкнула ее чтобы не заскрипели петли. Но за петлями, как и за всем в этом доме, внимательно следили и хорошо смазывали. Дверь поддалась легко. Порыв холодного воздуха задул пламя, и Реченда, подкравшись ближе, высоко подняла свою свечу. Лестница.